Трагическое и смешное рядом. Сидят бабки на скамейках возле дома. Дети бегают. Мы замеряли. 70 квири. Откуда дети? Из Минска. На лето приехали. Так у вас же большая радиация. А что ты нам расписываешь эту радиацию? Мы ее бачили. Так ее увидеть нельзя. Вон, глянь. Хата недостроенная стоит, люди кинули и поехали, страху набрались. А мы вечером пошли и глядим, окно глядим, а она под балкой сидит, еда радиация, злая-злая, и глаза блестят, черная-черная. Да быть не может. Вот мы тебе поклянемся, перекрестимся, крестится, весело крестится. Смеются то ли над собой, то ли над нами. Соберемся после поездок в редакции. Ну, как дела? — спрашиваем друг у друга. Все нормально. Все нормально. Посмотри на себя в зеркало. Ты седой приехал. Анекдоты появились. Чернобыльские анекдоты. Самой короткой. Хороший был народ белорусы. А вам кто-нибудь рассказывал, что фотографировать возле реактора было строго запрещено только по спецразрешению? Забирали фотоаппараты. Перед отъездом солдат, служивших там, обыскивали, как в Афганистане, чтобы, не дай бог, никакого снимка, никакой улики. У телевизионщиков забирали пленки в КГБ, возвращали засвеченными. Сколько документов уничтожено, свидетельств. Они потеряны для науки, для истории. Найти бы тех, кто приказывал это делать. чтобы они сейчас придумали? Как оправдывались? Я никогда их не оправдаю. Никогда. Только из-за одной той девочки, Она танцевала в больнице, танцевала Полечку. По Ей лет девять, так красиво танцевала. Через два месяца позвонила ее мама. Олечка умирает. И у меня не хватило сил пойти в тот день в больницу. А потом уже было поздно. У Оленьки была младшая сестренка. Она проснулась утром и говорит, Мамочка, я вас не видела, как прилетели два ангела и забрали нашу Оленьку. Они сказали, что Оленьке будет там хорошо. У нее ничего не будет болеть. Мамочка, нашу Оленьку забрали два ангела. Я никого не могу оправдать. ирина киселева журналистка монолог о безмерной власти одного человека над другим человеком я не гуманитарий я физик поэтому факты только факты За Чернобыль когда-нибудь придется отвечать. Наступит такое время, что придется отвечать, как за тридцать седьмой год. Пусть через пятьдесят лет, пусть старые, пусть мертвые. Они преступники, помолчав. Надо оставлять факты. Факты их востребуют. В тот день, 26 апреля, я был в Москве, в командировке. Там узнал об аварии. Звоню в Минск первому секретарю ЦК Беларуси Слюнькову. Один, два, три раза звоню, но меня не соединяют. Нахожу его помощника, тот меня хорошо знает. Я звоню из Москвы. Свяжите меня со Слюньковым, у меня срочная информация, аварийная. Звоню по правительственной связи, но, тем не менее, уже всё засекретили. Как только начинаешь разговор об аварии, телефон тут же разъединяется. Наблюдают, естественно. Прослушивают. Понятно кто? Соответствующие органы. Государство в государстве. И это при том, что я звоню первому секретарю ЦК. А я? Я директор Института ядерной энергетики Академии наук Беларуси. Профессор. Член-корреспондент. Но и от меня засекритили. Два часа мне понадобилось, чтобы трубку все-таки взял сам Слюньков. Докладываю. Авария серьезная. По моим подсчетам, а я уже кое с кем в Москве переговорил, обсчитал, радиоактивный столб движется к нам, на Беларусь. Нужно немедленно провести йодную профилактику населения и отселить всех, кто проживает вблизи станции. До ста километров надо убрать людей и животных. — Мне уже докладывали, — говорит Слюньков. Там был пожар, но его погасили. — Я не выдерживаю. Это обман, очевидный обман. Вам любой физик скажет, что графит горит где-то пять тонн в час. Представляете, сколько он будет гореть? Первым же поездом уезжаю в Минск. «Бессонная ночь. Утром дома. Мерю сына щитовидку. 180 микроренген в час. Тогда щитовидка была идеальным дозиметром. Нужен был йод калия. Это обычный йод. На полстакана киселя две 3 капли детям, а для взрослого 3-4 капли. Реактор горел десять дней. Десять дней надо было так делать». но нас никто не слушал. Ученых, медиков. Науку втянули в политику, медицину втянули в политику. Еще бы. Не надо забывать, на каком фоне сознания все это происходило. Какие мы были на тот момент десять лет назад. Работало КГБ. Тайный сыск. Глушились западные голоса. Тысячи табу партийных, военных тайн. Вдобавок, все воспитаны на том, что мирный советский атом также не опасен, как торф и уголь. Мы были людьми скованными страхом и предрассудками, с суеверием веры. Но факты, только факты. В тот же день, 27 апреля, я решаю уехать в Гомельскую область, граничащую с Украиной. В райцентры Брагин, Хойники, Наровля. От них до станции всего несколько десятков километров. Мне нужна полная информация. Взять приборы, замерить фон. А фон был следующий. В Брагине 30 тысяч микрорентген в час. В Наровле 28 тысяч. Сеют, пашут, готовятся к Пасхе. Красят яйца, пекут куличи. Какая радиация? Да что это такое? Никакой команды не поступало. Сверху запрашивают сводки. Как идет сев? Какими темпами? На меня глазеют, как на сумасшедшего. Да о чем вы, профессор? Рентгены, микрорентгены. Язык инопланетянина. Возвращаемся в Минск. На проспекте торгуют вовсю пирожками, мороженым, мясным фаршем, булочками. Под радиоактивным облаком. 29 апреля. Все помню точно. По датам. В 8 часов утра я уже сидел в приемной Слюнькова. Пробиваюсь, пробиваюсь. Меня не принимают. И так до половины шестого вечера. В половине шестого из кабинета Слюнькова выходит один наш известный поэт. Мы с ним знакомы. С товарищем Слюньковым обсуждали проблемы белорусской культуры. «Скоро некому будет развивать эту культуру!» — взрываюсь я. «Читать ваши книжки, если мы сейчас не отселим людей из-под Чернобыля, не спасем!» «Да вы что!» — мне сказали, что там уже... Все погасили? Прорываюсь таки к Слюнькову. Обрисовываю картину, которую вчера видел. Надо спасать людей. На Украине я туда уже звонил. Началась эвакуация. Да что эти ваши дозиметристы из моего института по городу бегают, панику сеют? Я советовался с Москвой, с академиком Ильиным. У нас все нормально. А там... Работает правительственная комиссия, прокуратура, на прорыв брошена армия, военная техника.